Глава 18 Демьян. Лучше последних дней в моей жизни времени не было. В каком-то смысле я даже благодарен этому придурку Владу. Если бы не наша с ним потасовка, не знаю, когда и как все решилось бы. И вот теперь на моих губах то и дело появляется улыбка блаженного идиота. Рядом с Олей я чувствую себя влюбленным по уши мальчишкой. Абсолютно новое и непривычное ощущение. В старших классах С учетом моего положения в школе, любую симпатию, которая так или иначе возникала, нужно было тщательно скрывать. Ни к чему хорошему это бы не привело. Потом университет, учеба, спорт, затем бизнес. Всякие чувства я уже сам давил на корню. Жизнь была простой и понятной. И пустой. С ног на голову все встало сначала с появлением кости. Я как-то приспособился, хотя и не до конца. А окончательно нас поставила на ноги именно Оля. И только сейчас до меня дошло, как все может быть, и как я хочу, чтобы все было. Чувства Коля превратили меня в озабоченного подростка. Мне постоянно хочется прикасаться к ней, сжимать, гладить, не говоря уже обо всем остальном. Самому неловко от того, насколько важны и необходимы вдруг оказались тактильные ощущения. А после разговора о детях мозги окончательно отказывают. Картинка перед глазами. Ребенок у нее на руках, мой ребенок сводит с ума. Мне казалось, я привык к мысли, что кроме Кости детей у меня не будет. А теперь единственное, о чем могу думать, когда пытаюсь планировать будущее, что нужно срочно идти к врачу и узнавать, как действовать в моей ситуации, чтобы Оля забеременела. Я успеваю переговорить насчет специалиста с Ником, когда отвожу Костю к ним на выходные. Не вдаваясь в подробности, прошу посоветовать, к кому обратиться, чтобы провериться. «Мог бы сам выяснить, контакты есть, но друг все-таки действующий хирург. Связей у него побольше, да и к посторонним с этим не пойдешь. А Ник все равно в курсе моих проблем». «Ну что, значит, все-таки сошел с ума?» Он сделал несколько звонков, записал мне клинику и врача, куда нужно сходить, и теперь смотрит на меня с мягкой насмешкой. Я перевожу взгляд, не зная, что сказать. «Эй, друг хлопает меня по плечу, выражение лица становится серьезным». «Не переживай так, ладно? И помни, я рядом и поддержу, если что. Езжай к ней. Я же вижу, тебе не терпится. Сам такой же был совсем недавно». Он улыбается. «Да и сейчас остаюсь». «Мы с Олей пока ничего никому не говорили. На свадьбу она придет просто как няня», – предупреждаю Ника. «Не вопрос», – он пожимает плечами. «Никто ее смущать не будет. Вообще она не из тех, кто смущается. Может быть, стоило не валять дурака, а просто предложить ей вести себя как пара?» но решаю не торопить события. Заодно договариваюсь со своей девочкой, что мы поедем познакомиться с ее семьей. Хватит с меня непонятного статуса. И так с трудом получается сдерживаться, ревную ее к каждому столбу. Ну вот, пусть все знают, что Оля моя. На свадьбе, глядя на счастливого друга, ловлю себя на мысли, что немного завидую ему. Раньше мне и в голову не приходило, что я могу хотеть того же. Интересно, насколько нормальным будет предложить женщине брак после полутора месяцев знакомства? Я стараюсь не выпускать Улю из виду, хотя вроде бы она чувствует себя в компании вполне комфортно. Но в какой-то момент, разговорившись с Германом Эдуардовичем, понимаю, что ее давно не видно. А с Костей и Матвеем играет Маруся. Торопливо иду в коридор, где расположены туалетные комнаты, и сталкиваюсь с Аней. «Ты не видела Ольгу?» – спрашиваю, хмурясь. «Почему-то я за нее переживаю. Ей освежиться надо было. Шум, духота». Аня показывает на дверь. «Скоро придет». Киваю. Аня уходит, а я остаюсь ждать, потому что сил нет. Мне нужно ее обнять и убедиться, что все в порядке. Вот только выходит она какая-то бледная. Алюш, все в порядке? Быстро подхожу к ней. Я что-то не очень хорошо себя чувствую. Она отводит глаза. Голова побаливает. Боюсь, как бы вирус не подцепила какой-то. Поехали домой, обнимаю ее, касаюсь губами лба. Температуры у тебя вроде нет. Неудобно уходить вот так. «Не выдумывай», – качаю головой. Никсани к Сане сейчас уедут. У них свадебное путешествие, скоро самолет. Остальные закончат и тоже разойдутся. Костя поиграть еще хотел». Оля утыкается лбом мне в плечо. «Давай полчасика посидим и поедем». Когда мы возвращаемся, я настаиваю, что уложу сына сам, а Олю отправляю в постель. Засыпать ребенок не очень-то хочет. Перевозбудился за этот день. Поэтому мы читаем книжку главу за главой». «Пап!» – перебивает меня Костя в какой-то момент. «А тебе нравится, Оля?» Я доблюсь последней прочитанной фразой, задумываясь, как ответить. «Да», – говорю, наконец, осторожно. «Нравится. А тебе?» «Мне тоже». Мальчик теребит одеяло, разглядывает собственные пальцы, а потом вдруг тихо спрашивает. «Мама не вернется, да?» «Ох, черт!» «Я... не знаю, Костя. Делаю глубокий вдох. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать некоторые вещи». Иногда люди поступают странно, и в этом нет нашей вины. Я плохо знаю твою маму, поэтому не могу сказать точно, но мне кажется, что она живет свою жизнь, а мы свою, и, к сожалению, наши жизни мало пересекаются. Смотрю на мальчика, не знаю, что еще сказать. Он тоже молчит, потом переводит взгляд на меня. Я тут подумал, вот есть ты, мой папа, и у меня еще есть папа Никита, а Оля может стать мне мамой Олей? «Нужно у нее спросить, но, думаю, она будет рада». Улыбаюсь. «Тогда тебе надо на ней жениться», — выдает Костя. Я опять кашлю. Я подумаю над этим, наконец выдавливаю из себя. «Думай быстрее, ладно?» — он зевает. «А то она такая красивая, вдруг кто-то еще решит на ней первой жениться». Да уж. Ребенок прямо и честно высказал все мои страхи прямо мне в лицо. Смотрю на засыпающего Костю и думаю, что устами младенца, как известно... Прохожу к себе в спальню, но там пусто. Торопливо иду в комнату няни и облегченно выдыхаю. Уля спит, волосы разметались по подушке, одна нога вылезла из-под одеяла. Подхожу ближе, убираю темную прядь с лица. Она смешно морщит нос, но не просыпается. Надо бы, конечно, оставить ее в покое и дать ей нормально отдохнуть, но у меня просто не хватает сил уйти, поэтому аккуратно ложусь с краю кровати, обнимаю свою девочку, притягиваю к себе. Полевать, что тесно, зато рядом. Вот только с утра меня чуть не скидывают с постели. Оля подскакивает и несется в ванную. Похоже, ей опять плохо. Черт, неужели и правда какой-то вирус? Вряд ли отравление, иначе было бы хуже еще ночью. Оля, встречаю бледную девушку на выходе. Тебе срочно нужен врач. Она смотрит на меня до того испуганными глазами, что мне становится не по себе. Неужели можно так бояться врачей? Или я чего-то не понимаю? «Алюш!» «Ну ты что, милая?» Обнимаю ее и чувствую, что она дрожит мелкой дрожью. «Хочешь, я вызову специалиста?» «В клинике всегда есть несколько дежурных врачей. Здесь ведь недалеко. Быстро приедет». «Я на самом деле думаю, что мне нужно съездить самой». Оля качает головой, глубоко вздыхает, успокаиваясь. «Но... Демьян, у меня нет температуры, и в целом чувствую себя нормально. Неловко отрывать врача и заставлять его ехать сюда специально» скептически смотрю на нее. «Ну хорошо, тогда идем, оденься, я тебя отвезу». Что опять не так? Она качает головой на мои слова. «Нет, ты оставайся дома с Костей, я сама доберусь». «Оля, не выдумывай, а если тебе плохо станет?» Меня уже начинает серьезно напрягать, что она от всего отказывается. «Тогда Юрий тебя отвезет». «Хорошо, ладно». Девушка рассеянно кивает. «Пусть Юра, я не против». «Мне не нравится, что она зовет его так. Внутри моментально начинает ворочаться ревность, но я давлю ее в зародыше. Не время сейчас с ума сходить». Вызваниваю водителя, он обещает приехать через час. Но да, я сдернул его с выходного. Хорошо хоть сегодня воскресенье, и дороги пустые». Оля тем временем возится на кухне, готовит на завтра кашу для Кости, заваривает чай и явно о чем-то напряженно думает. Настолько погружается в свои мысли, что не сразу реагирует, когда я к ней обращаюсь. Вскидывается только, когда зову ее второй раз. «Оль, что происходит?» «Все в порядке». Она слабо улыбается, но меня это не успокаивает. «Милая, я же вижу, что что-то не так. Ты переживаешь, что заболела? Боишься костью заразить?» «Идея не слишком-то логичная, но ничего другого в голову не приходит». «Да, волнуюсь немного». Она кивает, отводит глаза. «Все будет хорошо». Прижимаю ее к себе, и Оля немного расслабляется. «Раз ты так говоришь», — шепчет, поднимая ко мне лицо, и меня прошивает мгновенным, почти болезненным желанием. Успокойся, озабоченный, нашел время. Сдерживая себя, целую ее и отпускаю. Просыпается сын, затем звонит водитель. Девушка быстро собирается и уходит, а мы с Костей садимся завтракать. «Пап, ты подумал про Олю?» Ребенок болтает ногами, ковыряя кашу в тарелке. «Такие вопросы быстро не решаются», — говорю, задумавшись о своем. «Почему?» — сын смотрит на меня, наклонив голову. «Потому что...» — зависаю, не зная, как ответить. «Потому что я не уверен, как Оля ко мне относится». «А почему ты у нее не спросишь?» «Наверное, потому что боюсь услышать не тот ответ. Думаю про себя, а вслух говорю. Я спрошу. Отвлекаю ребенка какой-то ерундой и думаю, что он вообще-то прав». Мы с Олей с самого начала были достаточно откровенны друг с другом. Ничего не замалчивали, обо всем говорили прямо. Так почему просто не спросить? Я познакомлюсь с ее семьей. Мы живем вместе, она прекрасно ладит с моим сыном. Какая разница, сколько мы знакомы, если я ее люблю? Спотыкаюсь на своих же мыслях. В солнечном сплетении сжимается, а в желудке появляется холодок, как всегда бывало перед экзаменами в школе, а потом в университете». Также я себя чувствовал, когда суд после развода Ника и Элины огласил окончательное решение, что Костя останется со мной, родным отцом. Усилием воли давлю в себе страх. В итоге все получилось лучше, чем я мог представить. Так что надо просто решиться и сделать шаг. Сказать Оле, что я люблю ее, прошу выйти за меня замуж, стать матерью Кости и другим нашим детям. Надеюсь, они у нас появятся. Я уже почти решаюсь поговорить с ней сегодня же, Но соображаю, что нужно купить кольцо. И потом, любая девушка хочет красивое предложение. Да и Оля сейчас нездорова. не здорова. Не слишком-то хорошо с моей стороны делать это в такой момент. Подожду, пока поправится. Вряд ли это надолго, так ведь?» Оля возвращается быстро и такая же задумчивая, как была. «Алеш, что сказал врач? Встречаю ее в коридоре, помогаю снять пальто. Я сдала кровь на анализ. В понедельник будут результаты. Тогда можно будет сказать точно». Она покусывает губы, заставляя меня думать совершенно не о том, о чем надо. Странно. А что, без анализа врач даже предположить не может? Хмурюсь. Что за терапевты у меня в клинике? Предположения тут не слишком помогут. Оля вздыхает и улыбается. Завтра Костю отвезу в школу и приеду на прием. Ну ладно. Мне тоже есть о чем подумать. Но проведенный вместе день только укрепляет в уверенности, что я принял верное решение. Мы оба немного рассеянные. Каждый по своей причине и все же соли комфортно даже молчать. А с Костей она справляется так, что остается только удивляться. Наблюдая за этими двумя, думаю, что она станет прекрасной мамой. Ребенок раньше капризничал по любому поводу, не говоря уж о том, что из школы постоянно были какие-то жалобы. Сейчас он с удовольствием занимается любой игрой, какую бы девушка не предложила, болтает с ней или она ему читает. На следующий день я уезжаю на работу раньше, чем Оля и Костя просыпаются. Отправляю к ним обратно водителя, а сам, закончив с основными делами, иду в ювелирной поблизости, как только магазин открывается. Выбираю кольцо, надеясь, что угадал с размером. В клинике, куда возвращаюсь спустя полчаса, полно народу. Время года такое, все цепляют какие-то болячки. Подхожу к ресепшн и обращаюсь к девушке за стойкой «Марина». «Сегодня к врачу должна приехать Ольга Белова. Передайте ей, что я жду ее у себя в кабинете после приема. Решаю предупредить, а то кто знает. Вдруг Оля решит, что не хочет меня отвлекать. Она уже здесь, Демьян Аркадьевич». Марина улыбается мне. Оборачиваюсь к кабинету терапевта, который идет первым по коридору, откуда как раз выходит врач, следом за ним какой-то мужчина. «И где?» Хмурюсь, а администратор почему-то улыбается еще шире. «Она записана к Семенчук. Но ведь это акушер-гинеколог. Быстро иду в сторону нужного кабинета. Врываться, естественно, не собираюсь, но под дверью подожду. Почему гинеколог? Это не вирус, а что-то серьезное? Судорожно пытаюсь вспомнить, чему меня учили в университете, но в голове вертится только вызубренное когда-то и невесть, откуда всплывшее. По правилам Гертвига-Сакса, типы яйцеклеток по количеству и типу распределения желтка делятся на полилицитальные, мезолицитальные и... Черт, какой третий тип! Я же совершенно точно это знал. Преподаватель эмбриологии у нас был просто монстр. Подхожу к кабинету, и в тот момент, когда оказываюсь возле него, дверь открывается, выходит медсестра. Торопливо идет куда-то, а я слышу из-за закрывающейся створки. Вам срочно нужно выяснить резус-фактор отца. При вашем отрицательном и многоплодной беременности риски и так достаточно высоки. А чтобы исключить резус-конфликт, надо будет сдать. Дверь захлапывается. Что? В голове пусто до звона. Пытаюсь собрать кусочки, как пазл. Резус-фактор, риски, беременность, многоплодная бере. Что? У меня слабеют колени, приваливаюсь к стене. Стоп! Кудинов, ты чокнулся? Там, наверное, не она. Не может это быть она. Я смотрю на дверь, за которой ответы на все мои вопросы. Минута, две, пять. Такое ощущение, что сердце бьется где-то в ушах, отсчитывая секунды. Дверь опять открывается. «Спасибо, Тамара Евгеньевна!» Звучит до боли знакомый голос. «Я поняла. Запишусь к вам на следующую неделю. До свидания!» «Оля». Моя Оля выходит из кабинета и видит меня. Похоже, по моему лицу все понятно, потому что она плотно прикрывает дверь и прислоняется к стене напротив, копируя мою позу. «Давно стоишь?» – спрашивает негромко. «Не очень». Странно, у меня даже голос не пропал. Я-то думал, что ни слова сказать не смогу. Она кивает, смотрит внимательно, а ко мне вдруг возвращается память цитальная, Бормочу себе под нос. Третий тип, к нему как раз относятся плацентарные млекопитающие. Ты в порядке? Заботливо спрашивает Оля. Да, киваю. То есть нет, не знаю, а ты? В относительном. Идем, поговорим. Конечно, я отлипаю от стенки, протягиваю ей руку, Переплетаю свои пальцы с ее, замечая, что она держит какие-то бумаги. Что это? Пойдем к тебе в кабинет. Уля поглаживает мое запястье большим пальцем. Я все покажу. В кабинете прохладно, я оставлял открытым окно. Закрываю его и оборачиваюсь к девушке, которая положила на стол распечатки и снимки УЗИ. Демьян, я. Она глотает воздуха и говорит, видимо, не то, что собиралась. Хотела спросить, какой у тебя резус-фактор? Положительный, говорю, на автомате. Вторая группа. «Ясно. Черт!» – она качает головой. «Значит, возможен резус-конфликт. Я беременна, Демьян. Срок 4-5 недель. Оля смотрит на меня, а я...» Внутри такая буря эмоций, что мне кажется, если я сейчас открою рот, все вырвется наружу, и потом будет очень стыдно за свое поведение, поэтому сжимаю губы плотнее в надежде, что этот ураган вскоре уляжется. «Ну скажи что-нибудь», – просит она нервно. «Нет, молчать не выйдет. Я так только хуже сделаю». Непослушными пальцами лезу в карман и вытаскиваю коробочку. Уля ахает и зажимает руками рот. «Я хотел подождать и сделать все красиво», — говорю хрипло, «но, наверное, лучше этого момента мне не найти». Голос срывается, и я опускаюсь на колени, глядя на девушку, которая смотрит на меня круглыми глазами, наливающимися слезами. «Я люблю тебя. Выходи за меня замуж». Протягиваю ей кольцо в открытом футляре. Руки так трясутся, что мне становится неловко, но Оля то ли не замечает, то ли просто не обращает внимания, подходит ближе и обхватывает мои кисти снизу теплыми ладонями. Хорошо. Она кивает, смаргивая слезы, улыбается, протягивает правую руку. Я кое-как надеваю кольцо на безымянный палец. С трудом поднимаюсь, потому что ноги тоже трясутся, и обнимаю свою девочку, зарываясь лицом в приятно пахнущие шампунем и ванилью волосы. Алюша моя, шепчу и в ухо, а затем отстраняюсь и целую сладкие губы. Как можно быть такой вкусной и вообще такой удивительной? Не знаю, что я сделал в жизни, чтобы заслужить это чудо, но готов благодарить всех известных мне богов.